Завтра непременно надо сказать Валентине Ивановне, чтобы разыскала, завтра обязательно распоряжусь. Но приходила завтра, а он и не вспоминал о своем намерении, наваливались какие-то неотложные дела, а в сущности, если вдуматься, никому не нужны пустяшные заботы, сплошные разговоры о плане, о кадрах, о каких-то проблемах, в которых он ни бельмеса не смыслил. Какие-то пионерские сборы с грохотом барабанов и криками. Комсомольские сборища с речами и клятвами, вручениями вымпелов и значков, синяя тоска. И ведь он тоже выступал, призывал, укорял, хвалил, какие-то цифры зачитывал, которые ему писали помощники, да и речи он сам не писал. А одиночество все плотнее окутывало его, словно слой ваты. Крикни, и никто не услышит. Кому все это нужно? Какая польза от подобного шаманства? От этих собраний, криков, заклинаний, от этих конференций, бесчисленных бюро, райкомов, горкомов, вызовов в ЦК. И ведь не уйдешь раньше времени, не увильнешь под благовидным предлогом. Сейчас же доложат первому, а то и в ЦК накатают. Да и после таких ритуальных сборищ не уйдешь. Непременно получишь записку от кого-нибудь из помощников или просто от первого. После задержись, будет обжорка и выпивон. И приходилось задерживаться, выпивать и жрать, слушать постылые солдатские анекдоты про баб и жидов, тупые шутки. И он стал попивать по вечерам в одиночку на работе, запершись в кабинете или дома. Тоска сжимала сердце. А ведь, пожалуйся кому-нибудь, так удивятся же. На такую высоту человек взлетел, все у него есть, громадная квартира, шофер на машине возит, семья о еде-питье не думает, все в лучшем виде домой привозят. С жиру человек бесится и больше ничего. Вот уж действительно, сытый голодного не разумеет. Нет, менять все надо, все менять к чертовой матери. Хватит этой показухи, этой краснознаменной дребедени. А не позвать ли ему Семена Григорьевича в горком на работу? Мысль, осенившая Николая Афанасьевича, была такой неожиданной и такой яркой, что он даже зажмурился. «Ах, дубина тыста, росовая! Как же ты раньше об этом не подумал?» «Конечно позвать. Сделать его своим первым помощником. Хоть одно лицо в горкоме, на которое смотреть будет приятно, с которым по самым важным вопросам посоветоваться можно будет и получить в ответ не подлое подхалимство и угодничество, а услышать честные соображения. Ах, как славно можно будет поработать!» Николай Афанасьевич улыбнулся. «Кажется, здесь Николай Афанасьевич», — проговорил шофер, въезжая через низкую глухую арку в небольшой заасфальтированный двор с четырех сторон, окруженный домами. «Вроде здесь», — очнулся от своих мыслей Николай Афанасьевич, оглядываясь по сторонам. «Я сам здесь никогда не был. Ты точно по адресу, Брюс?» «Точно по адресу, Николай Афанасьевич. Вон тот дом номер семь». «Правый подъезд», — ответил шофер. «Ладно, жди здесь». Николай Афанасьевич выбрался из машины и направился к правому подъезду. Машину тотчас окружила стайка пацанов, загалдеяли, разглядывая и обсуждая достоинства черного зима. Шофер Коля сидел неподвижно, словно изваяние, глядя прямо перед собой, и никак не реагировал на пацанов, вертевшихся вокруг машины. Начало темнеть, в окнах стали зажигаться огни, освещая призрачным желтоватым светом небольшой двор, арку ворот, ажурную чугунную решетку, огораживающую детскую песочницу, стол под навесом, за которым мужики летом играли в домино, и одинокую невысокую голубятню железной дверью и большим амбарным замком. Николай Афанасьевич медленно поднялся по лестнице нашел нужную дверь и, надев очки, прочитал колонку фамилий под кнопкой звонка. Фамилии Семена Григорьевича он почему-то не нашел и потому решительно надавил на кнопку три раза. Долго никто не отзывался, хотя слышались смутные голоса. Николай Афанасьевич хотел было снова нажать кнопку, как дверь отворилась. На пороге стояла высокая белокурая женщина, ладная, довольно красивая, отметил про себя Николай Афанасьевич. Особенно глаза, ярко-синие, и задорные чертики приплясывали в них. «Здравствуйте», — сказал Николай Афанасьевич, несколько растерявшись под взглядом этих синющих глаз. «И вам здравствуйте», — насмешливо кивнула Люба. «Вам кого?» «Мне Семена Григорьевича. Он, кажется, здесь проживает». «Кого-кого?» Глаза у Любы потемнели, она даже отшатнулась назад в коридор. «Вы что, гражданин?» «Что, ошибся? Бывает. Может, подскажете, где Семен Григорьевич проживает? Его должны тут знать». «Он же помер, гражданин», — убитым голосом проговорила Люба. «Как помер?» Внутри у Николая Афанасьевича что-то оборвалось. Язык прилип к гортани. «Не может быть. Вы не путаете?» Застрелился он. «Еще в середине января, кажется, шестнадцатого», — отвечала Люба. «А вы кто ему будете? Родственник?» «Да нет, друг». «Извините, такое несчастье. Вон его комната, третья по правой стороне, только она опечатана». «Простите, воды можно попить?» Ослабевшим голосом спросил Николай Афанасьевич. «Да, конечно. Ох, я дура, недогадливый, извините. Вы пройдите на кухню». Она первой кинулась по коридору к кухне. Николай Афанасьевич шагнул в черноту коридора, на ощупь прошел вперед, где из раскрытой двери ложился на пол желтый свет, и слышались голоса, доносились густые, въевшиеся в стены запахи, жареные на постном масле картошки, чего-то кислого и прогорклого. Люба вбежала на кухню. Николай Афанасьевич уже увереннее пошел вперед и скоро ступил на эту желтую полосу, вошел в кухню, Там были три женщины и одноногий мужчина в клетчатой рубашке с засоченными рукавами. Он курил, сидя на табуретке у окна, консервная банка стояла у него на колене. В нее одноногий стряхивал пепел. Когда Николай Афанасьевич вошел, голдеж разом прекратился, и четыре пары глаз пытливо уставились на него. Между тем Люба сполоснула под краном чайную чашку, налила воды и поднесла Николая Афанасьевичу. «Как же так? Застрелился!» — пронеслось у него в голове. «Почему мне не доложили? Как же так?» «Пожалуйста, холодная!» — улыбнулась Люба. «Благодарю!» Николай Афанасьевич взял чашку, отпил несколько глотков. Вода действительно была такая ледяная, что заныли зубы. Но сердце отпустило. Он молча вернул Любе чашку. «Издалека приехали?» — спросила кассирша Полина. «Может, отдохнуть желаете? Так у нас есть где?» «Нет-нет, благодарю», — поспешно сказал он, но не уходил, все думал о чем-то. «16 января...» «16 января, Господи! Так ведь 16 января Семен Григорьевич был у него. Как раз и произошел этот тяжелый разговор. Значит, после разговора он пришел домой и...» «Это произошло 16 января». Глухо спросил Николай Афанасьевич. «Вы точно помните?» «Да, шестнадцатого», — хором ответили три женщины, а мужчина, выпрямившись на табуретке, внимательно смотрел на него. Из коридора в кухню вышел парень лет шестнадцати, чем-то неуловимо напоминавший синеглазую женщину. «Сын, наверное», — рассеянно подумал Николай Афанасьевич, и все стоял, как истукан. «Здрасте», — сказал парень. Ага. — кивнул Николай Афанасьевич. — Добрый вечер. — Скажите, а вот этот сосед его, участковый врач... — Сергей Андреевич? — подсказала Люба. — Так ведь он... Не знаю уж, как сказать. Он в тюрьме. — Значит, еще не вернулся? — в полголоса обронил Николай Афанасьевич. — Значит, еще не выпустили. — Что вы сказали, простите? — переспросила Люба. — Что? — он вскинул на нее глаза. Ничего, ничего. «Сегодня этот ваш Сергей Андреевич вернется домой. Ладно, прошу прощения, мне пора. До свидания». Николай Афанасьевич кивнул всем, мельком оглядел кухню и машинально отметил про себя, что вид ужасающий, чистая трущева. Он уже успел давно отвыкнуть от подобного жилья. «До свидания», — хором ответили все. Николай Афанасьевич пошел на слабеющих ногах в коридор, В кухне о чем-то возбужденно зашептались. Потом выбежала Люба и догнала Николая Афанасьевича уже у входной двери. «Извиняюсь, гражданин, не знаю, как вас зовут. Вы, значит, нашего Сергея Андреевича знаете?» «Нет, лично не знаком. Знаю по рассказам Семена Григорьевича». «А вас зовут?» «Как?» — смутившись, спросила Люба. «Николаем Афанасьевичем». «Ах, так это вы!» «Что вы хотите сказать?» «Это вы тогда с комнатой Семену Григорьевичу и Сергею Андреевичу помогли?» Семен Григорьевич говорил «Так, помянул один раз, что это вы». «Да, я занимался этим вопросом по просьбе Семена Григорьевича», противными канцелярскими словами отвечал Николай Афанасьевич. «Вы дверь не откроете?» Люба поспешно кинулась к двери, щелкнула замком, распахнула дверь. Николай Афанасьевич вышел, обернулся. «Еще раз благодарю. Извините». И стал спускаться по лестнице. «Извините, а вы точно знаете, что Сергей Андреевич нынче придет?» «Точно», — не оборачиваясь, ответил Николай Афанасьевич. Он слышал, как дверь захлопнулась, и продолжал спускаться, но все медленнее, чувствуя, как холодеет сердце и ноги перестают слушаться. В конце пролета он обессиленно опустился на лестничную ступеньку, Откинулся спиной на стену, снял шляпу и положил ее рядом. Пот выступил на лбу, сердце колотилось отчаянно, и такая тоска охватила его всего, такое черное горе поднималось изнутри и заливало душу, что Николай Афанасьевич не выдержал и застонал, завыл тихо, заплакал. Он обхватил руками голову, вцепился пальцами в волосы и плакал, раскачиваясь из страны в сторону мыча и всхлипывая точно пьяный. Сидел на заплеванной грязной лестнице пожилой, видавший виды человек, очень многое переживший, и плакал безутешно. В эти минуты он чем-то напоминал Игоря Васильевича, который рыдал на этой же лестнице всего несколько дней назад. Встревоженный шофер Коля, подождав в машине минут сорок, пошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. В пролете между вторым и третьим этажами Он увидел сидящего на ступеньке и плачущего начальника. Перепуганный шофер сначала боялся подойти, потом спросил робко издалека. «Николай Афанасьевич, случилось что? Может помочь?» «Помоги», промычал Николай Афанасьевич. И шофер поспешно кинулся к нему, подхватил под руки, поднял шляпу и осторожно повел начальника вниз, спрашивая на ходу. «Сердце, что ли, прихватило, Николай Афанасьевич?» «Ничего, держитесь. Сейчас приедем, врача вызовем. Все хорошо будет. Держитесь». А в это время на кухне жильцы с тревогой обсуждали, как же сказать Сергею Андреевичу, если он придет домой, что жена его Люся месяц назад скончалась в больнице. Во время припадка упала с кровати и разбила голову. «Как хотите, а я про это говорить ему не буду. Боюсь». Подводя итог спорам, сказал Степан Егорыч и ушел к себе в комнату. «И я не буду», — сказала Полина и тоже ушла. Человек, небось, в тюрьме горе по уши нахлебался, а тут его обухом по голове. «Я тоже не скажу. Силов не хватит». Зинаида вытерла мокрые руки о фартук и тоже ушла. «А я, стал быть, могу?» — крикнула ей вслед Люба. «Я, значит, самая из вас бесчувственная?» «Надо вон Игоря Васильевича попросить, чтобы он сказал», — обернувшись, проговорила Зинаида. «И за этой гадиной вся каша заварилась». «Я серьезно тебе, Зина», — чуть не плача проговорила Люба. «Ты ж его знаешь, как он Люську любил. Он же умом тронется, если ему сказать. Ну что делать-то? Что вы сразу как мыши по норам?» «А я что могу, Люба?» — обернулась Зинаида. «Ну что я могу?» Он же, как Семен Григорьевич, себе пулю в лоб пустит. «У него, слава богу, нагана-то нету», — возразила Зинаида. «Ну, в петле удавится, какая разница? Давай вдвоем подождем, Зинаида. Я ведь тоже боюсь. Что, я железный, что ли?» «Ладно», — вздохнула Зинаида. «Услышу, как придет, тогда выйду». Но сообщать Сергею Андреевичу ничего не пришлось. О смерти жены... И о мертворожденном ребенке он узнал до прихода в квартиру, во дворе у пацанов. Они стояли кучкой, курили и слушали очередной рассказ Генки. Адмирал Нельсон его звали. Кличка у него такая была. Он сейф и бомбил, как орехи. Любой вскрывал за полчаса. К нему аж сам начальник угрозыска всего Ленинграда приехал. «Воручай, Нельсон!» У наркома динары сперли. «С дырками!» Монеты такие старинные, греческие или персидские, черт его знает.